Чес почесал голову, что свидетельствовало о глубоких мыслительных процессах, происходивших в его лохматой голове. Тут одно из двух. Либо ты сильно ударился головой, и требуется еще один хороший удар, чтобы все из нее вы... Эй, но-но. Чес резво отскочил, увидев угрожающее выражение моего лица. Либо на тебя оказано магическое воздействие, говоря научным языком «гипноз», — закончил он. «Ага», – многозначительно подтвердил я. Мы некоторое время смотрели друг на друга. «Напомни, а то я что-то забыл. Что такое гипноз?» – наконец поинтересовался я. «Гипноз – это воздействие на мозг человека с целью искажения его восприятия окружающего мира. Чаще всего воздействие сводится к принятию всевозможных препаратов или непосредственному влиянию одного мыслительного поля на другое». «Чего ты не понял?» – самодовольно осведомился Чесс. Теперь помедленнее, желательно по слогам попросил я. Хотя я отнюдь не уверен, что это хоть как-нибудь поможет пониманию этой бильберды, которую ты наговорил. Ты же только что спал на ходу, откуда такое занудство? Мне нравится ответить, нечего было вообще спрашивать. Обиделся Чес. Ладно, садимся на вопросе о том, чем может быть вызвано такое глючное состояние. Чес почесал затылок. Скорее всего, тебе что-то куда-то зачем-то подмешали. Вот, теперь ты говоришь, как нормальный человек». Искренне обрадовался я. Тем временем солнце, по словам Чезу, уже окончательно вышло из-за горизонта. Всех провожающих попросили со двора, и ворота, ведущие во двор Академии, медленно закрылись за последним вошедшим учеником. «Адепты!» — пророкотал механический голос. «Я бы даже сказал студенты!» — послышался непонятный смешок. «Сейчас вы проследуете на свои этажи, где вас поселят в ваши комнаты и ознакомятся с расписанием занятий». Каждый факультет имеет в своем распоряжении собственные классы и размещается на разных этажах в избежании недоразумений в дальнейшем обучении. Признаюсь, какие могут возникнуть недоразумения между факультетами, я не знал. Но почему-то понял, что деление на факультеты по стихиям очень важно. И селит нас раздельно явно неспроста. «А сейчас прошу вас проследовать стены Академии, где вас ожидают провожатые». Раздался еще один непонятный механический смешок – Как говорится, оставь надежду всяк сюда входящий.